часть восьмая. Другая жизнь. Павел, Вениамин и Женя смотрели видеонарезки в ночь убийства Марины Даниловой. Само собой с остановками. Терехов прокомментировал первые кадры. «Этот мужчина в шляпе?» «Да, он», подтвердил Сорин. «Кстати, других тут нет». «Дождь нам не в помощь. Мужчину невозможно идентифицировать». «Это с камеры внешнего наблюдения», пояснил Женя, Именно он отбирал эпизоды. Вот он в подъезде. Посмотрите на время. Прошло совсем ничего. «Вижу», — ответил Павел. «Но не вижу, что это Данилов». «И я не вижу. И веник не видит. И никто не увидит». «Но это он. Просто хорошо позаботился, чтобы скрыть лицо. Одна шляпа чего стоит. Ведь он труп, как-никак. Про камеры знает и замаскировался». «Слышал, уже есть программы, которые распознают». «Лица в масках, по скулам», – сказал Павел. «Вениамин, поинтересуйся у Алины». «По-моему, это пока сказки, но спрошу», – пообещал тот. «Давай, сорняк, дальше показывай». «Больше в подъезд никто не заходил», – продолжил Женя. «Так, это шляпа в лифте. На этажах нет камер видеонаблюдения, только на первом, направленная на вход». «Вторая в лифте, я все отсмотрел, как по приговору суда». «Ближе к делу», – потребовал Павел. «Тут проходит время, когда он был в квартире, поэтому временной отрезок вырезан, а вот он же в лифте едет вниз и выходит из подъезда. Посмотрите, как торопится», – обратил их внимание Веня. «Да, и на улице торопится», – подтвердил Сорин. «Но спешит не после убийства, нет-нет». Данилов из квартиры ушел, когда его жена была жива. Сейчас докажу. Минутку. Вот. Как вам? На мониторе из подъезда выходит женщина. Лица не прячет. Сначала она открывает зонт. Вениамин узнал ее. Так это ж убитая. Вот именно, ухмыльнулся Женя. Могу показать, как она едет в лифте. Но там ничего такого, честно. Главное, узнаваемо. Но это не все. Неужели? — улыбнулся Павел. — Мы сгораем от любопытства. Я честно отсмотрел все пустые паузы и чуть не сдох от скуки. — Ты повторяешься, уже это говорил, — поддел его Вениамин. — Надо же напомнить, какой объем работы у меня был, с которым я справился успешно, — остался невозмутимым Женя. — И вот вам. На сей раз покажу и лифт. В подъезд входит Марина, складывает зонт, Потом едет в лифте и рыдает горько, истерично. Вышла она из лифта на своем этаже. «А Данилов появится?» Не терпелось узнать Вениамину. «Представь, нет», – разочаровал его Сорин. Тут оживился Терехов. Остановил Женю, припомнив. «Стоп, стоп!» Шумаков заявил журналистке на камеру, что Данилов вернулся и убил жену. Он говорил, будто разговаривал с Мариной по телефону. И она сказала что Данилов вернулся. «Женя, ты точно все просмотрел?» «Обижаете, Пал Игоревич. Не знаю, может, у Данилова шапка-невидимка есть, но, клянусь, больше чел в шляпе и длинной хламиде, в котором мы подозреваем Данилова, не появлялся. А другой чел в шарфе вошел в подъезд и вышел из лифта на этаже, на котором находится квартира Данилова. В таком случае Шумаков солгал». — сделал вывод Терехов. — А это уже интересно. Смотрим дальше. Показывай, чела в шарфе. В подъезд входит мужчина в бейсболке, надвинутый на глаза, в плаще темно-серого цвета с ярко выраженными потеками от воды. На его шее намотан шарф, закрывающий половину лица вместе с носом. Ну а верхнюю часть лица закрыл козырек бейсболки. Следующие кадры из лифта, когда мужчина вышел, Вениамин поинтересовался «А ты откуда взял, что он на этаже Данилова вышел? В типовых домах даже уровня люкс, все этажи одинаковые, стены одной краской покрашены». Женя загадочно улыбнулся, вернул видеозапись немного назад. Как раз мужчина выходил из лифта, остановил и показал остроотточенным карандашом маленькое пятно на стене. При приближении кадра пятно оказалось стикером. Одно слово читалось достаточно четко. «Внимание!» Дальше написано неразборчиво. «А сейчас смотрим выход другого персонажа», сказал Женя, меняя картинку. Теперь вышел, предположительно, Данилов. Та же самая наклейка. «Кажется, номер телефона написан и что-то еще», старался понять Вениамин. «Нет, слишком мелко». «Я пытался разобраться в фотошопе. У меня не получилось», признался Женя только понял, что предлагается какая-то услуга. «Пфф!» – фыркнул Вениамин. «Раз это предложение услуг, то такие стикеры на всех этажах наклеили». «Не спорю», – согласился Женя. «Но, Веник, обрати внимание, наклейка надорвана. Она не может быть надорванной одинаково на всех этажах. Или я не прав?» «Много не думай, это вредно». «Итак, второй чел и есть убийца жены Данилова». Иначе зачем ему так тщательно прятать свою физию? Ну, Данилов понятно, почему прятал. Он же покойник. Первый сто пудов, Данилов. Он рослый, а второй мельче. Я проверял по приметам, когда они выходили. Есть отметины в лифте. По ним рост определить, как нечего делать. Да никто и не спорит, что Данилов был у Марины. Наконец, сказал Павел. Отпечатки оставил. Интересно. Куда ходила его жена поздней ночью? К тому же в дождь, ведь на парковку она не заходила, а машина у нее есть, лифт спускается на парковку. Куда отправилась и почему пешком? Она же выпила, сказал Вениамин. Даже если одну бутылку шампанского приговорила, это круто. А умирать эта дама явно не собиралась и вряд ли шла пешком. Не царское это занятие. Такси вызвала оживился Павел. «Поскольку наш Женя сильно перетрудился, изучая пустые кадры, займись, Веня, фирмами вызова такси. Время мы знаем, номер телефона Марины имеем». «У нее два номера», напомнил тот. «Все, понял, сделаю». Павел уставился в монитор, проговорив задумчиво. «Очень нужно знать, куда она. Хорошо, если убитая ездила, а не ходила. А ты, Женька, просто молодчина Ночь убийства расшифровал. Тебе положен пирожок. Давайте, протянул тот ладонь к нему. У меня его нет. Казалось, Терехов видел на мониторе нечто занимательное, что поглотило его полностью. На самом деле анализировал ставшие известными предположения, факты, версии. С последним пунктом проблемы, так как четких и убедительных версий ни одной не было. Что тут и к чему? то и чего добивался? Что за мотивы? Пока не ясно. Тем временем довольный собой Женя разглагольствовал. «Нет, скажите, Пал Игоревич, сколько интересного может рассказать простая, примитивная, плохого качества камера видеонаблюдения? Фактически дрова. Но сколько мы выяснили благодаря этим дровам? Что жену Данилова убил другой, а не Данилов? Полагаю, второй чел? Нет, я уверен, второй». Только двое заходили в подъезд в ночь убийства. Из лифта выходили на одном этаже. «Между прочим, это клевета», – промямлил Терехов. «Вы о чем?» – «Пал Игоревич», – поинтересовался Вениамин. Терехов вышел из задумчивости и, наконец, отвел глаза от монитора. Он сформулировал мысли и готов был делиться ими с ребятами. Обнаружив труп, Шумаков вызвал не только полицию, но и телевидение. Сделал довольно серьезное заявление. Точнее, во всеуслышание обвинил в убийстве Данилова. А это клевета. Он намеренно ввел в заблуждение следствие и горожан. «Мы же сейчас увидели другой расклад. Зачем он это сделал?» Выходит, Шумаков знал, что здесь произошло, и защищал того, кто убил Марину. «А Шумаков не может быть убийцей?» – внес версию Веня. «Как показывает практика, все возможно, даже невозможное», — философски заявил Павел. «Допустим, это Шумаков, и он же первый очутился на месте преступления, оклеветал своего патрона, говорят они еще и друзья. С Мариной на банкете целовался, мама, не горюй. Такой кураж у них был, я скажу. Но какие мотивы у него? А если убитая знала его темную сторону?» — подсказал Женя. Отсюда вопрос, что за отношения у всех троих были. Мы ничего не знаем, кроме того, что Шумаков и Марина целовались на банкете. Но это еще не повод. М да, ребята, пока все наши предположения недоказуемы. Нам нужен Данилов. Он способен прояснить ситуацию. Его надо достать хоть из-под земли. Что там с его недвижимостью? Он ведь где-то залег на дно, о котором мало кто знает. Такие люди обычно имеют ни одну квартиру, дом, дачу». Вениамину нечем было порадовать его. «Обещают выдать справку. Она еще не готова. Не знаешь, как чиновников троллить. Сурово пообещай проблемы за помехи следствию. Так, ориентировки распространили. Мне обещали не пропустить ни одной машины, ни собаки, ни мышки, ни букашки. Если только он уже не слинял из города. До собак и букашек. И Женя вздохнул с сожалением не слинял заверил павел как только мы предположили что данилов жив, я заказал листовки с его портретом их не вывешивали чтобы не спугнуть клиента а раздали в руки полицейским и на постах на сегодня все свободны я хотел сказать разбегаемся по заданиям переодевшись полина пришла в гостиную и застряла прямо на пороге испуганная одобрительными возгласами так ведь было на что посмотреть. Шикарное черное платье с драпировкой Наталии талии, обтягивающее аппетитные формы, доставало до щиколоток. Рукава со сборками на плечах, плотно облегавшие руки, смотрелись притягательно. А шляпа с широкими полями и вуалью сверху добавила в траурный стиль шарма. Ну, никак не крестьянка стояла, а роковая леди. Правда, декольте несколько лишнее в скорбном случае но все вместе смотрелось эффектно. Георгий Глебович Зарубин не удержался, почти пропел. «Ах, где мои тридцать лет?» Вы смеетесь, нахмурив брови и поставив руки на пояс, рассердилась Полина. Ее смутили возгласы. «Я в этом наряде похожа на ворону». «Ты себя недооцениваешь», — подошел к ней Зарубин. «Разве ты не слышала, как отреагировали мужчины?» Полина, ты прекрасна как герцогиня, честное слово. Жаль, что не как королева, осталась равнодушной к комплиментам она. Так что, едем? Катафалк не приехал, — ответил он. Ждем. Феликс будет ехать за вами на твоей машине, а вернется в катафалке. Присоединяйся к нам, Полина. Спасибо. Но я пойду во двор, там мои дети. Полина ушла, а Георгий Глебович упал на диван, закинул руки за голову и, улыбаясь, мечтательно произнес «Какая женщина! С изюминкой, с характером, сильная личность!» И покосился на Даниила. Но тот, казалось, не слышал его. Он сосредоточенно смотрел перед собой, скрестив на груди руки. Однако все слышал, чай не глухой. Феликс, наблюдавший за обоями, хихикнул и поддержал тему. «Видимо, вы, Георгий Глебович, были лавеласом». «О, еще каким!» — воскликнул тот, снова покосившись на Даниила. «Я не прошел бы мимо Полины. Одели ее и заиграла она всеми гранями. М да Однако каюсь. Моя любовь к женскому полу испортила мне жизнь. Жена узнала, ушла с дочерью, еще подумал, ну и ладно. А через полгодика понял, что я квадратный дурак». Только вот вернул ее много лет спустя, благодаря Феликсу и его следственной группе. «Первый раз слышу, что дурак бывает квадратным», — рассмеялся Феликс. «Обычно он круглый. А я был квадратным, потому что квадрат с острыми углами и с острыми гранями всех травмирует. Я испортил себе жизнь и злился, психовал, на всех бросался, но позже смирился с собой». Понял, что жизнь прекрасна во всех ее видах. Во время диалога Будаев разговаривал по телефону. Специально отошел, чтобы никому не мешать. Переговорив, он вернулся на свое место, чтобы поставить всех в известность и, возможно, обсудить последние детали. Катафалк едет, как заказывал Георгий Глебович Мерседес. «Потому что люди инстинктивно предпочитают не связываться с богатыми», — объяснил Зарубин. «Зачем проблемы наживать?» «В катафалке мои ребята», сказал Будаев. «Их трое. Водитель и двое типа рабочих для антуража. Эти двое еще и на тот случай, если нужно будет оказать помощь. У меня остались связи. Вдруг обнаружат, что везут опасного преступника. Тогда попытаемся решить проблему, если, конечно, получится». Только он закончил, раздался еще звонок. Будаев поднес трубку, выслушал, и, не отключая телефон, сообщил всем. Шумаков провел ночь в ресторане и в трубку. «Как ты сказал, ресторан называется? Я не расслышал». «Ага». «Капритчо». «А кто хозяин?» «Савва Рогов». «Спросите», — встрял Феликс, «работает ли ночью ресторан?» «Некоторые работают круглосуточно, а какие-то по часам». «Вопрос слышал? Всю ночь? То есть круглосуточно?» «Да включите громкую связь!» потребовал Феликс. Точно. Стукнул себя по лбу Будаев и включил громкую связь. Слушай, парень, это Феликс. Что там можно делать до утра? Понятия не имею, ответил хвост, приставленный к Шумакову. Но вышел он утром в восемь и через центральный выход. Пьяный? Я бы не сказал. Шумаков сел в свою машину и поехал домой. Зашел в подъезд. Ну, может, немного выпил. Не берусь судить. Шёл, как вполне трезвый. Да, забыл сказать. Шумаков до ресторана был в кальянной Ситара. Примерно час Может, чуть больше. Дождись смены. Наблюдение продолжаем. Будаев положил свой телефон на столик, в то время как Зарубин развеселился. «У нас шпионский триллер». Феликс был занят другими мыслями, но на реплику отреагировал. «Было бы смешно, если бы не было так грустно». А грустное в этом триллере – смерти предательство, воровство, подлость близких людей. Хм, что же там делал всю ночь наш лучший друг и соратник? Что там может быть, а, Спартак Маратович? Вы же работали ОМОНовцем, ездили на задержание по шалманам. «Вот именно, по шалманам», – произнес тот. «А харчевня Капритчо – исключительно элитарное заведение. Что может задержать там клиента?» Ну, если он постоянный и напился, а никого рядом нет, его могут уложить спать на диванчике в коридоре. Не знаю. Я же давно в органах не служу. В современном мире все что угодно из запрещенки может быть. То есть подпольно. «Вы там бывали?» «Нет, что ты. У меня столько денег никогда не было». Все это время молчавший, слегка загримированный Феликсом под труп, подал голос и Данилов. Я был в этом ресторане. Есть намного дешевле и с кухней намного вкусней. Раскрученный и расфуфыренный кабак. По своей воле я в капритчу не пойду. Туда ходят из-за престижа. Показать свою состоятельность. По-моему, я от кого-то слышал, там что-то подпольное, может, бордель. Но где все это находится, правда или нет, не скажу. Потому что не интересовался. Вошла Полина с новостью. «Господа хорошие, катафалк подан!» Павел опустил смартфон и крикнул. «Тамара!» Что такое? Она появилась из спальни с сыном на руках. «Как перевести слово «каприччо»?» «Это что-то музыкальное?» «И музыкальное», — ответила она. «Основной перевод — каприз, прихоть, а в музыкальной пьесе это свободная форма со сменой настроений, фантазия, музыкальный каприз». Это слово употребляли и в живописи. «Спасибо». Павел снова поднес трубку к уху. «Итак, пробыл в ресторане всю ночь. А что он там делал?» «В следующий раз надо зайти за ним». «М? Заходил? И?» «Может, там два зала?» «Поэтому его не было в первом?» «Так надо выяснить, посидеть, кофе попить, понаблюдать». «Сколько-сколько? Ты не ошибся? Это кофе столько стоит?» Да серьезный ресторан. Естественно, за ним нужно вести круглосуточное наблюдение. Сейчас он где? Опять приехал в Капритчо? Красиво живет. Нет, сам не ходи. Попрошу Женю сходить туда на разведку». Переговорив, Павел поднялся из кресла, подошел к окну, а на улице темно. Он никак не привыкнет, что и осень закончилась. «Тимофей, ко мне!» — крикнул мальчик прибежал незамедлительно. «На нашей с тобой совести Грета, ее пора прогулять. Одевайся». Услышав свое имя, Грета, собака породы английский кокер-спаниель черного цвета, примчалась из другой комнаты. Тима покривился, выдавая нежелание прогуливать собаку, и заговорил просительной интонацией. «Папа, можно я?» «Нельзя». «Но ты не знаешь, что я хочу попросить». «Знаю» ты не хочешь прогуляться по свежему воздуху, который тебе необходим, а хочешь за комп, поэтому младший подчиняется старшему, то есть мне. Иди в прихожую одеваться». «Никакой жизни», – вздохнул Тимофей. Вошедшая Тамара, но уже без ребенка на руках, рассмеялась. «Тимочка, милый, где ты это слышал?» «Бабушка так говорит, когда спорит с папой, она его часто ругает». Тамаре нравился этот мальчик, Постоянно смешивший ее, она подошла ближе, чмокнула его в лоб и потрепала за щечки. «Значит, папа заслужил. Бабушка папина мама, а мама всегда хочет сыну только хорошего». «Что же тут хорошего, когда тебя ругают?» – пожал он плечами, рассмешив Тамару своим серьезным личиком. «Тимофей!» – раздалось из прихожей. «Беги, мой хороший!» – и легонько подтолкнула его к прихожей. Павел тоже не любил пустые прогулки, так что Тимофея он прекрасно понимал. Но Грета без прогулок не может. Приходится выгуливать всех, себя в том числе. Собака бегала со скоростью торпеды. За ней и Тима. Потом он удирал от нее, она нагоняла мальчика. Скучно, ужасно. Но Тамара велела перед ужином прогуливаться. После ужина никого не заставишь. И вдруг позвонил Вениамин. Пал Игоревич, таксиста, возившего Марину, нашли. Ну-ну-ну, обрадовался Павел, а ведь он так редко поддается эмоциям. Выяснил, куда она ездила? Конечно, таксист привез ее к дому Шумакова. Марина просила его подождать. Вошла в подъезд, где он и живет, Шумаков, конечно. Откуда водитель такси знает, что в том подъезде живет тот, кто нас интересует? Пал Игоревич, ну вы и даете, он возил меня туда. «А, тогда ладно. Что было потом?» Она вышла из подъезда одна, села в такси, была очень расстроенной. Он привез ее назад, и все. «Отлично. Еще одна ложь нашего подшефного. Он ведь сказал, что Марина ему звонила, а она приезжала. Что же произошло между ними?» «Мы узнаем, если он сам расскажет. Паковать пора этого хитрого лиса. Я готов хоть сейчас. Подождем». Не хватает некоторых звеньев. Мы до сих пор не знаем мотива и у кого он. Не любовь же до гроба в самом деле. до да заложенные показания уже можно брать, а там расколится Мне хочется посмотреть, что он будет делать дальше. Либо сам участник той ночи, либо кого-то покрывает. Не исключен и третий вариант. Не переживай, друг мой, с него глаз не спускают, никуда не денется. До завтра. «Тима, Грета, домой!» Тимофей помчался со всех ног к подъезду. За ним на перегонки бежала Грета. У обоих свой кровный интерес. У него комп, у нее миска. Ах, какое дивное утро! За ночь город преобразился. Первое дыхание зимы обсыпало инием все-все. Нет ни одной детали, не облепленной инием. Слепящей белизной и сиянием под солнцем жгло глаза. Валентина в хорошем настроении, напевая, приехала в поселок Луговое. Здесь у ее бывшего домишка сиротский как и у всех здешних обитателей. Она остановила машину впритык к воротам гаража, предусмотрев, что живущие в этом особнячке могут в горячий момент ее визита быстро-быстро слинять, ибо приехала она сюда не с добрыми намерениями. Валентина позвонила, по домофону спросил женский голос. «Кто?» «Бывшая жена. Открывай». Пауза. Видно, Борькина продажная девка побежала докладывать ему. Что ж, Валентина готова ждать хоть до вечера. Утро-то замечательное. Первый морозец прихватил все поверхности инеем. Так ведь давно пора. Она с удовольствием вдыхала загородный воздух. Прохаживалась в норковом полушубке, который надела специально. На улице не холодно Но муж никогда не покупал ей дорогих вещей. Надо же показать счастливую жизнь без него. Однако щелкнул замок, кованая дверь приоткрылась. Валентина вошла. Здесь она прожила несколько лет и знала, куда ей идти. В доме ее никто не встретил. Она ухмыльнулась. «Говнюки!» И закричала зычным голосом. «Борька, ты где?» «Здесь!» Выглянул он со второго этажа. «Поднимайся». Раздеваться не стало ведь на ней норка, а потому Валентина взлетела наверх, как лань. Встретил ее бывший в махровом халате, в котором выглядел непрезентабельно, и это в десять утра. Он показал, куда идти. Лоджию превратили еще в одну комнату, по ее мнению, зря. Акулич уселся за стол. Она плюхнулась напротив уложила локоть на столешницу и постукивала пальцами с маникюром, глядя на него зверски. «Извини за вид, Валя», — сказал он беспечно, наслаждаясь ее злостью. «Я спал. Ночь выдалась бурная, сама знаешь. Жена молодая». «Господи, хе-хе-хе», — -хе, рассмеялась издевательски она. «Кому ты это говоришь? Дешевый бахвал. Уж я-то знаю, на что ты способен, точнее, не способен» у меня мало времени». «Ты очень изменилась», — стала грубой торговкой овощной лавки. «Нет, я просто освободилась от твоей рожи, твоего гнета и твоей наглости с хамством. Так, а теперь хочу...» Однако пришла с подносом жена Анжела в пеньюаре, поставила на стол. А там стояли чашки, тосты на тарелке, мед и варенье в розетках, сыр и сливочное масло. Она наклонилась к мужу, изобразив на лице преданность с любовью. Они чмокнули друг друга в губы. Анжела выпрямилась и сказала гостье, улыбнувшись. «Угощайтесь». «Пошла вон», — бросила ей Валентина беззлобно. «Я сюда приехала ничьи гонять. К тому же, боюсь, еще отравите». «Бобик», — фальшиво ахнуло неземное создание, захлопав фальшивыми ресницами. «В нашем доме меня оскорбляют». Пасть закрыла и пошла вон!» — рявкнула Валентина. «Если не хочешь посчитать ступеньки лестницы своей тощей задницей!» Анжела мудро приняла решение ретироваться. Мало сказать, что бывший обалдел от такой наглости, у него и слов-то не находилось. Валентина не преминула подлить масло в огонь. «Фу, как она целует твою противную сальную харю! Это ж надо так любить деньги!» «Чего приперлась?» Огрызнулся Акулич, опомнившись. «Скажу». «Ты что, скотина, натворил? Не перебивай!» И ладонью как хлопнет по столу, он аж вздрогнул. «Какого черта ко мне приходил следователь? Да не какой-то там, а из следственного комитета, который тяжкие преступления раскрывает. Не перебивай, змей! Я всю жизнь промучилась, живя с тобой. Миллион раз мне было стыдно, что у меня такое ничтожество, как ты. Но я терпела, а знаешь почему?» потому что росли дети. Ради них я и терпела твое безобразное рыло с манерами быдла с помойки. И сейчас я приехала в этот дом только ради детей. Ты куда влез, гад? Что за тон? Так хабалки разговаривают. Никуда я не влез. Не бреши!» — снова бахнула она ладонью по столу. «Просто так следователи не ходят к бывшим женам. Говори. Я постараюсь договориться с ним, чтоб огласки не было. Если, конечно, вина твоя не уголовная, в этом случае пусть сухари тебе носит твоя тощая глиста. Акулич хотел бросить бывший резкое слово, остроумное и ядовитое. Однако он книжек не читал. Словарный запас имел скудный, а с утра еще и мозг тормозил. Не найдя ничего подходящего, он отвернул свое круглое лицо к окну. А Валентина не унималась. На каждое его движение у нее тирада готова. «Что рожь-то воротишь? Я ж знаю, сколько пакостей ты наделал людям. Не понимаю, как тебе еще не пришили? Это потому, что народ у нас добрый и законопослушный. Борька, не о себе думай, а о наших детях. Как им жить с папашей-уголовником? Как в глаза людям смотреть? Как карьеру строить и семейную жизнь? У дочери внук родился, сын еще не женился. Хорошую девочку встретил не из богатых, но порядочных людей». Не то, что ты. Все перегадишь им. «Хватит лепить хрень всякую?» — вырвалось слово острое у бывшего мужа. «Дети, дети! Да твои дети бегают ко мне за баблом! А ты не знала, да? Ха-ха-ха!» И осекся, так как смотрела Валентина на него, словно на дегенерата. Когда Акулич свой дурацкий смех в себе задавил, она добила его цинизмом. «А ты хотел в сторонке остаться? Отдыхай от этой мысли!» Я их посылаю к тебе, обязан им помогать. Мне ты должен, вот и выплачивай долги детям. За то, что пил кровь мою литрами, будешь содержать детей до гробовой доски, твоей, разумеется. И не заговаривай зубы мне, сейчас о тебе речь. Борька, чую, нутром тебя посадят. Борька, слышь, тюрьма тебе светит. Сядешь с вурдалаком ильиным Что ты мелешь? Какая тюрьма? — заерзал он. «Каркает, каркает, дура. Это все твои больные фантазии. Ладно, не хочешь говорить мне? Иди сам к следаку фамилии Терехов и повинись, но чтобы никаких проблем от тебя не было». На этом Валентина резко встала, запахнула полушубок и напоследок предупредила, грозя пальцем с красным маникюром. «Если твои делишки бросят тень на наших детей, я тебя удавлю вместе с твоей шваброй на пару» и вихрем рванула к выходу. Распахнула дверь, а там Анжела. «Подслушиваешь, засранка!» хм Она оттолкнула жену бывшего мужа и к лестнице двинулась, произнесла на прощание. «Друг друга, вы оба стоите!» «Господи, спасибо тебе, что дал мне свободу от этого!» и сбежала вниз. Анжела вошла в комнату отдыха, так теперь называли бывшую охранку, указав на дверь обеими руками, произнесла потеряно, обращаясь к мужу, сидевшему в задумчивости. «Бобик, что это было?» «Отстань», — только и сказал он. С превеликим удовольствием отстала. Ушла в свою комнату, где включила музыку, и занялась оттачиванием фигуры на коврике, мечтая, что встретит, если не принца, то бизнесмена хотя бы чуть-чуть покруче карлика Боба и, главное, моложе. Даниил думал, что проспал все на свете. Вчера еще долго не мог перестроиться на безопасную волну. Вспоминал подробном перипетии, загнавшие его в гроб почти в прямом смысле. Переживал все заново, анализировал. Стыдно вспомнить путешествие в гробу. Но ведь патруль остановил. Да Полина выручила. Такой рев устроила над Даниилом, сам чуть не разрыдался. Еще и малышка помогла. Но после треволнений Устал настолько, что когда голова коснулась подушки, почувствовал, наконец, безопасность и провалился в темноту. И вот проснулся. Вспомнил, что находится в гостях. Подскочил, умылся и вышел в гостиную, где никого не было, кроме Никиты, который делал уроки. Мальчик обрадовался ему, подскочил, обнял отца. «Папа, я так рад, что ты вернулся! Ты насовсем, да?» «Никитка, задушишь!» – рассмеялся Даниил, отстранил мальчика, потом обнял. «А где все?» «Где мама, Саша?» «Брат в школе, мама утепляет птичий двор, ну, там, где они спят». «А Маша где?» «Вон она!» – указал Никита на лестницу. «Проснулась Соня!» Наверху стояла Маша в пижаме, одной рукой держа зайца из плюша, который волочился по полу второй протирала кулачком глаза и, кажется, собиралась поплакать, но повода не было. Даниил поднялся по лестнице, протянул руки. «Маша, иди ко мне». Она что-то капризно буркнула и отошла, хныкая. На помощь пришел Никита, взял на руки девочку и спустился с отцом вниз, объясняя «Папа, не обращай внимания, Машка всегда ноет по утрам, а потом целый день смеется». «Может, «У нее что-то болит, поэтому ноет». «У нее вредность — главная болезнь». А -а -а, и девочка ударила брата по плечу. «Ну вот, тащи Машку, ее зайца, она еще и дерется», — жаловался Никита. «Давай я понесу ее», — предложил Даниил. «Маша, пойдешь к папе?» «Нет», — ответила она, мотая головой. «Я к чужим не хожу». Никита принялся одевать сестру. В это время вошла Полина — в которой сложно было узнать вчерашнюю роковую фэм-щик. Платок на голове завязан а Адарка из хутора позапрошлого века. Свитер, джинсы, мутоновый жилет, в вязаных носках из грубой шерсти, обувь сняла в прихожей. Поздоровавшись, она кинулась к Маше. Младший ребенок – баловень и любимчик. «А что мы такие сердиты лепетала Полина, помогая одеть девочку – Моя крошечка не выспалась. «Даниил, ты завтракал?» «Нет», — отозвался он. «Я бы сначала чаю попил». «Ну, идем на кухню. Заодно покажу, что где лежит. Вчера не до того было». Она подхватила на руки Машу и пошла первой. «Мы ранние пташки. Не до гостей, нам работы полно. Сам будешь управляться с завтраком. Но только разогревать. Да я обычно бутерброды по утрам». «Да?» — изумилась Полина. Она-то полноценные завтраки ему готовила, но это было в другой жизни. Ну и приготовишь сам, а не захочешь, на плите найдешь. Чай налит, Маше подали кашку, ложку в руку сунули. Никита позавтракал раньше и теперь руководил сестрой, явно копируя старшего брата. Полина мыла посуду. Даниил пил чай и поинтересовался. «Маша не ходит в садик? Она там часто болеет» поэтому держу ее дома. Да и зачем? Я ведь тоже в основном дома. А Маша умеет занять себя без садика. Она сама себе приятная. Но когда надо, баба Люба присматривает за детьми. Тебе повезло. Она поехала к сыну погостить. Но сколько пробудет, не знаю. Может, неделю, а может и месяц. Как обидится на родню. Так сразу домой едет. Сашка не хочет со мной общаться. Уходит, когда обращаюсь к нему правда?» Но в ее тоне не слышно было и доля удивления. «Ничем не могу помочь. Не думаешь, что его отношение твоя заслуга?» Она задала вопрос деликатно, вовсе не желая его ранить, то есть упрека в интонациях не слышалось, но напоминание малоприятно в данной ситуации. Даниил ничего лучше не нашел, как подыскать удобоваримое оправдание. У родителей могут быть разные ситуации, а дети, «Имеют право на своё понимание, на свою оценку», – закончила Полина, перебив его. «Они же действуют на подсознательном уровне. Родители для них неразрывно связаны. Если кто-то разрывает эту связь, дети отторгают его. Это правило. Но бывают исключения. Саша взял на себя ответственность главы в доме. Он растёт настоящим мужиком. Вот кому-то повезёт». «Про меня тоже так говорили». Но, как видишь, тебе не повезло. Почему же? Полина повернулась к нему с улыбкой. «Все, что не делается к лучшему, я ни от кого не завишу. Это большое достижение. Никто не пилит меня, настроение свое не срывает на мне. Ограничения сама себе устанавливаю. Я не одна. У меня дети, которые приносят радость каждый день. А когда устаю, они дают мне возможность отдохнуть, помогают». Даже Машка шепотом разговаривает и не шалит. «У меня уютный, удобный дом. не богатый но у нас есть все. Я сама его достроила, а за домом участок. Есть собственная фирма без названия. Она приносит прибыль, конечно, не такую, как у тебя, но нам хватает. А люди благодарят за качество, когда покупают моих птичек. Скажи, где тут место твоим словам «не повезло»?» «Умыло». Толстый намек Даниил понял и проглотил. Без него Полина на вершине счастья. Однако заслужил, сожалеть поздно. Он бы вернул все назад, но машины времени еще не изобрели. Никита выпил чай и побежал в свою комнату. Малышка закричала ему вслед. «Ника! А Машу забрать!» «А Маша будет доедать завтрак», сказала мама. м м, -м Надулась девочка, запыхтела. Но это не все. Не дождавшись реакции мамы и дяди, Маша поставила локоток на стол, лбом уперлась в свою ладошку и застонала. Невольно Даниил хихикнул, а Полина, видимо, привыкла к подобным представлениям. Не растаяла. «Артистка, концерт позже устроишь. Быстро взяла ложку и доела». Маша пальчиками другой руки небрежно отодвинула ложку. «Это еще что?» «Сейчас Маша пойдет в угол и будет думать, почему она там стоит». Маша, все еще подпирая лоб ладошкой, пальчиками придвинула ложку, выдержала паузу и взяла. «Вот и умница!» «Кто-то звонит. Пойду посмотрю». «Показалось», — прислушиваясь, произнес Даниил. «Да, звонят. Иди в гардеробную. А Машу одну оставим. Она посидит, минуту без нас кушать будет. Да, Машенька? Иди». В случае чего прыгай в окно, потом налево там сарай, в нём спрячешься». А приехал Феликс, к тому же с новостями, потому энергично вошёл в дом и позвал Даниила, после чего попросил Полину принести ноутбук, если есть. «У нас всё есть», – бросила она, убегая. «Вы счастливый человек», – крикнул ей вдогонку Феликс. «Некоторые имеют всё, но считают, что у них многого не хватает. О, Даниил, привет!» «Как спалось?» Данилов поздоровался с ним за руку, искренне радуясь его появлению. Тем более Феликс, судя по его бодрому настроению, приехал с хорошими вестями. Тот отметил про себя, что узнику идет улыбка. Она у него доброжелательная и искренняя. А то как сыч был. Полина принесла ноутбук, поставив на стол, ушла на кухню. Ведь там артистка Маша мучает тарелку с ложкой. Тем временем Феликс запустил ноутбук, вставил флешку и пояснил. «Вчера вечером кое-что было. Если ты помнишь, я видак поставил и в бухгалтерию. Результат есть. Эх, если б ты не был таким занудой, поставили бы и в твоей квартире, и знали бы, что произошло в ночь убийства Марины. Иногда щепетильность вредна. Короче, пацаны Будаева записали вчера еще одно кино. Чего стоишь?» садись и готовься к просмотру». Сам Феликс встал за спиной Данилова. «Бухгалтерия. Рабочий день закончился. За окнами темно. Столы и места пустые. Кроме одного – Татьяны Прохоровны. У нее собственный кабинет имеется прямо в экономическом отделе, между прочим, с окном. Кабинет огорожен стенами из органического стекла с раздвижной дверью. Просторный, а не клетушка. Там стоит большой сейф и пара маленьких. У стены шкафы. Стол Татьяны Прохоровны у окна. Есть шторы. Но хозяйка кабинета почти никогда не закрывает их. Считает неприлично прятаться от подчиненных. Кстати, каждое рабочее место отделено органическим стеклом. Это больше психологический прием. Дает возможность абстрагироваться от постоянного гула и сосредоточиться. Некоторые работники тонировали свои норки, чтобы не жить как в аквариуме. В общем, каждый устраивается по своему вкусу в данных условиях, приносят всякие вещицы, фото в рамках, вазочки, детские игрушки. Танюшка одна, сидит себе женщина, копается в бумагах, которых целые стопки. А как же компьютер? Есть и комп. Танюшка неплохо управляется с ним. Но бумажка с печатью и подписью – это гарантия, что она не пропадет, не исчезнет в одно мгновение с диска. И в эту тишину врывается Шумаков, отодвигает дверь, заставив вздрогнуть Татьяну Прохоровну. «Господи, как вы меня напугали, Эмиль Романович!» «Простите, уважаемая Татьяна Прохоровна», – расплылся он в улыбке. «Но дело срочное. Необходимо сейчас перевести вот эту сумму на этот счет». Танюшка с виду проста, как лапоть, взяла лист, изучала, наверное, каждую запятую, взглянула поверх очков на Эмиля и задала вполне логичный вопрос. «А почему мы должны перечислить эту сумму на этот счет?» «Но вы же видите название фирмы». «Название я вижу, как и номер счета, банк и так далее». «Но вы не ответили, почему мы должны перечислить такую хо-хо, кругленькую сумму?» а протянул и рассмеялся эмиль мол запамятовал это наш долг деньги срочно понадобились данилову, когда он делал заказ новой рекламы на миллион триста семьдесят тысяч а что вас так удивляет цены растут бешеными темпами, а это новый дизайн логотипа, баннеров наружной рекламы, пакетов, упаковок и прочих мелочей. Сюда входит стоимость изготовления в нужном количестве оформление грузовых машин Это не вся сумма. Позже остаток перечислим. Ещё и остаток? Вы же помните наш объём? Сколько у нас больших и маленьких городов? А ещё планируем в сёлах разместить точки? Надо видеть выражение её лица и взгляд поверх очков. Наверное, так смотрит удав на пока ещё живой обед. И голос прозвучал тихо, как на охоте. «Почему я об этом не знаю?» «А мне откуда знать, почему вас не предупредил Данилов? Может, не успел или забыл, он ведь был чем-то озабочен. Но сейчас фирма напомнила о себе. Когда Даниил принял дизайн, ему поверили на слово и начали работать в долг, а теперь нужны материалы для изготовления». «Значит так», — оборвала его Танюшка. «Я не буду оплачивать то, о чем понятия не имею. Предоставьте мне договор с фирмой и подписью Данилова» так надо ехать за 500 километров. И вы забываете, Татьяна Прохоровна, что до вступления в наследство фирма под моим руководством, а я исполняю волю нашего хозяина». Она вышла из-за стола и, убирая в шкаф папки с документами, категоричным тоном выставила ему свой план. «Меня не волнует, под чьим руководством фирма сейчас. Меня волнуют деньги, которые я должна отправить неизвестно кому. Собирайте совет». Привозите макеты с эскизами, обсудите вашу проблему. Получите разрешение, предоставите все документы с собрания и договоры. Я переведу деньги. А еще лучше, подождем наследников, вдруг им не понравится новая реклама. Вы понимаете, что мы должны работать? А кто мешает? Поработаем со старой рекламой. У нас обстоятельства особые. Убит глава и хозяин. До свидания, Эмиль Романович. Она взяла свою сумку, в которую наверняка поместится все содержимое шкафа с документами, повесила ее на руку, проверила все замки на шкафах и сейфах с ящиками и вышла из кабинета. Оставшись один, Эмиль присел, провел дрожащей ладонью по лицу, на котором появилась маска отчаяния и злобы. Его движения стали суетливыми. Он нервничал. Внезапно Шумаков замер, Так прошла секунда, вторая, третья. Он уставился в противоположную стену, словно пытаясь прочитать там некую запись. «Ищет камеры видеонаблюдения», — вычислил Феликс. «Я не заказывал новой рекламы», — сказал Даниил. «И подобных долгов у меня никогда не было, только в банках брал деньги. Странно, что он обратился с просьбой к Танюшке перечислить нехилую сумму». Ничего странного, он считает себя умнее. На вид она простая бабка деревенского типа, доверчивая и наивная, которую легко обмануть. Так думают все мошенники, попадая на подобных людей, тем более обаятельные, умеющие забалтывать. В глаза пыль пустить и свободный от комплексов морали. «Да, он именно такой», — согласился Даниил. «Сейчас вспоминаю, сколько я пропускал сигналов исходящих от него, отмахивался от мелочей. А они вон куда вывели. Однако подгорает у него серьёзно. Отсюда ошибки делает одну за другой. Шумаков был в твоей квартире той ночью. Знает про запись в кабинете. Как она сделана? Естественно, догадался. Поэтому искал и в бухгалтерии камеру. Не нашёл. Смотри, по ящикам рыщет. Короче, Марину убил он. Только как это доказать? Не пойму. Зачем ему лишняя жертва? Недоумевал Даниил. У преступника своя логика. В эту логику вписывается убийство твоей жены. Она свидетель, знала его потайную сторону, о чем-то догадалась. Есть и второй мотив, равнозначный первому. Перевел стрелки на тебя. Для верности вызвал телевидение, заявил публично, что ты убил жену а следы свои оставил в квартире. Поэтому прибежал туда и якобы обнаружил труп. Видишь, как сработала у него кнопка самосохранения? Сообразил, что привлекут, и пошел ва-банк. Но это не все. Есть еще один мотив рискнуть, выступив открыто. Заявление во всеуслышание создает общественное мнение. Сильная штука из набора манипуляций. Знаешь, как тебя склоняют в интернете? М -м -м. Тебе лучше не знать. Но все скоро выяснится, сказала Полина. Она вернулась с малышкой на руках и слушала. Репутация Даниила восстановится. Он вернется в свою стихию. А со временем эта история забудется. Конечно, жизнь наладится, невесело произнес Феликс. Но не забудется. Какая-нибудь гнида напомнит при случае. Почему так пессимистично? — заметил Даниил. — Потому что справедливость не всегда торжествует. Поверьте моему опыту, ребята. Нет, смотри, какой нервный твой сподвижник. На мониторе Шумаков остановился перед сейфом, спиной к камере, поставив руки на пояс и так стоял перед ним, словно ждал, что заветная дверца с двойным кодом сама собой откроется. Полина удивилась. — Даниил а у тебя разве не закрывают бухгалтерию? Странно мне это, ведь там финансовые документы, наличные деньги в сейфах лежат». «Самому странно», – растерялся он. «Ах, вон в чем дело!» И рассмеялся, потому что вбежала Танюшка, вся такая заполошная и запыхавшаяся. Увидела Шумакова. «Ой, вы еще не ушли, а я вспомнила, что не заперла отдел. Старой стала, на пенсию пора». А до нее далеко еще, извините, Эмиль Романович, но прошу на выход, а то чуть не заперла вас нечаянно. Он вышел. Татьяна Прохоровна вслед ему ухмыльнулась, а Даниил снова рассмеялся, объяснив свою реакцию. Танюшка ничего не забыла, память у нее феноменальная, специально ушла, а потом вернулась, чтобы застать с поличным Эмиля. Неразумно, не разделил его мнение Феликс. Шумакова переклинило. Он в состоянии, когда плохо отдает себе отчет в своих поступках. Поэтому опасен и мог убить. А теперь слушай, что еще удалось выяснить. Он регулярно посещает ту кальянную ситара и... Но это лично мое предположение. Думаю, употребляет нечто из запрещенных веществ. Поэтому такой дерганый. Позавчера и вчера, то есть два дня подряд, Шумаков посещал сначала кальянную, потом ресторан, в котором торчал всю ночь. Сегодня вышел в восемь утра с каким-то мужиком. Они разошлись по своим машинам и разъехались. А этого пацана узнаешь? Феликс положил на стол фотографию молодого человека в полуоборот, затем вторую в профиль, третью в отдалении и почти во весь рост. Даниил взял в руки снимки, отпечатанные на принтере. Качество удовлетворительное. Парня узнал сразу. Это тот самый, который стрелял в меня на парковке. Не ошибся? Точно? Неужели, думаешь, я могу его забыть? Где засняли его? Обслуживающий персонал в кальянной. Ребята Будаева пришли туда в качестве клиентов и сфоткали. Мы сравнили, вроде похож на парня из банкетного зала, которого ты узнал. Даниил некоторое время перебирал снимки, словно сам засомневался. Но доказательный аргумент нашелся без труда. «Никогда я не был в кальянной, да и не курил никогда. Значит, Шумаков туда заходит, а там работает мотоциклист, стрелявший в меня. Какие тут еще нужны подтверждения?» Вместо слов Феликс покивал, собирая снимки. Даниилу показалось, новости исчерпаны. Сейчас он уедет, что огорчало. Наедине с Полиной он чувствовал себя неловко, смертельно обидел ее, а она спасает его и особо не показывает своего отношения, только немного холодно держится. — Чего приуныл? — толкнул его в плечо Феликс. — Да так, — смутился Даниил, — ведь нехорошо погружаться в себя, когда рядом те, кто тебе помогает выжить. — Хочется, чтобы это дурное приключение поскорее закончилось. «Закончится. Это будет быстрее, чем ты думаешь», – пообещал Феликс. «Не смотри так недоверчиво. Я серьезно». Итак, настало время главной новости. В ресторане каприччо подпольное казино. Деятельность незаконная, бизнес теневой. нос с игорным бизнесом пусть разбираются те, кому за это зарплату платят. Именно там проводит ночи шумаков. Он завсегдатый. Ты все понял? Усадив Машу за детский столик, где для ребёнка множество занятий приготовлено, Полина присоединилась к компании мужчин, взяв в руки вязание. А начала с вопроса. «Он игрок? Это может многое объяснить». «Что именно?» – пожал плечами Данилов. «Информация о казино как-то повлияет на мою ситуацию?» Тут уж рот открыл Феликс. Не ожидал такой дремучести от солидного бизнесмена который, по идее, должен просаживать за игорным столом кругленькие суммы и гордиться этим. «Ты не знаешь, что такое игромания?» «Ну, мания и что?» не унимался Данилов. «Мало ли у кого какая мания. У меня, например, была страсть создать крупный бизнес, и я сделал его, приложив все силы и знания. У кого-то мания преследования, это болезнь. А кто-то книги читает за поем, тоже...» «Даниил...» Прервал его Феликс, тараща глаза на нечто из среды эльфов. «Ты серьезно не знаешь, как устроен этот вид спорта за бабки? Как подсаживают на иглу в игорном бизнесе, применяя тактику выигрыш-проигрыш?» Знал, что всем известно, опосредованно. В подробности не вдавался. «А зачем мне было знать подноготную? Я ставил перед собой глобальные цели. Они отнимали время и силы. Казино и связанные с ним понты» меня не привлекали. «Ну ты даешь! Игромания не просто увлечение, это становится проблемой многих и многих людей. Если Шумаков проигрывает, а он проигрывает, я в этом не сомневаюсь, и влезает в долги, чтобы отыграться, то именно тут может крыться наживка, на которую его поймали. В казино мастера затягивать петлю, заставляя играть. Дают выиграть пару раз, наверняка и в долг дают, и выпивкой с закуской угостят, и посоветуют, как лучше проиграть себя. «Даниил, ты действительно не понимаешь, что такое заядлый игрок?» – изумилась Полина. «Это жуткая страсть, выжигающая до дна, неизлечимая болезнь, съедающая изнутри. Люди проигрывают состояние, жилье, бизнес, а остановиться не могут. В прошлые века стрелялись, обанкротившись, а в наш век убивают» чтобы расплатиться с долгами, сделанными в казино». От восторга Феликс ударил одну ладонь о другую и указал обеими руками на Полину, воскликнув «Вот! Лучшая характеристика игромании с краткой исторической и медицинской справкой». Даниил повернулся к Полине и с подозрением осведомился. «А ты откуда столько знаешь про игроманию?» — усмехнулась она, не отвлекаясь от вязания. Я выучила все буквы, а еще умею телевизор включать, а еще компьютер у меня есть. Я перечислила тебе все мои источники информации. Да, я безнадежно отстал, вздохнул Даниил. Телевизор смотрю редко, только новости. Книжки читать некогда, в интернете торчу лишь по делам. У тебя все впереди, целая жизнь, успокоила его она. Надеюсь. Феликс их не слушал. В уме он проворачивал свои источники информации, попутно анализировал, кстати, не первый и не второй раз, надеясь отыскать новые нюансы. Обидно, но ничего не находил, а потому поделился тем, что есть. То, что у Шумакова проблемы, сомнений не вызывает, поэтому и убил Марину. Поверьте, убить не так просто, как кажется. Что-то его сильно тряхнуло. Я все думал, неужели ему не хватило пяти миллионов, которые он украл? Не верится. Что-то еще есть. Но почему Терехов до сих пор не задержал его? «А что, уже должен?» – спросил Даниил. «По идее, да. Он быстро ориентируется». «Тогда знает меньше, чем мы», – предположил Данилов. «Не думаю. У него больше возможностей. Объем ресурсов огромный, все службы пашут». Это и криминалисты, и судмедэксперты, и оперативники, и баллисты, и айтишники, даже хакеры, если возникает потребность. Терехов много уже знает, но у него нет наших материалов, значит, тоже в ступоре. Иначе наш Эмиль давно отдыхал бы там, где ему место, на нарах. Но я скоро подброшу Терехову то, чего у него точно нет. Ты же говорил, тебе нужно время выиграть, чтобы добраться до того, «Кого боится Шумаков?» «Моя главная задача – твою жизнь сохранить. Если надо, то и защитить. Остальное попутно, из профессионального любопытства. Поэтому и хочу добраться до того чела, который через Шумакова подбирался к тебе. Но мы сделали все, что в наших силах». Данная версия не впервые прозвучала из его уст, про теневого участника. Даниилу она казалась нереальной ибо в жизни все замешано гораздо проще. Опустила вязание и Полина. Она тоже услышала главную мысль и переводила глаза с Феликса на Даниила и обратно. Поскольку оба молчали, сама заговорила. «Погодите, мужики, я не поняла. Эмиль столько натворил, потому что его кто-то заставил? И этого человека он боится? Почему же так странно действовал?» «Не совсем так» отрицательно покачал головой Феликс. «Все то, что я разложил вам про Шумакова, мотивы, почему он убил Марину и громогласно обвинил Даниила. Все это так и есть. Известные нам события не запланированы, они спонтанно возникли. Мне даже кажется, Шумаков пытался их нивелировать, а они начали жить сами по себе, вытекать одно из другого. Но тот, кто подчинил Шумакова, «Мы не знаем, каков его ключевой интерес и на что он способен». «А выглядело так, будто Эмиль – вселенское зло», – сказала Полина. «Знаете, Феликс, он мне никогда не нравился. Мы из-за него ссорились с Даниловым. А когда развелись, и он приезжал за мальчишками, я не пускала его даже во двор. Мне казалось, с ним что-то нехорошее войдет в мой дом. Он за воротами ждал Сашу с Никитой» чтобы уговорить поехать к отцу. Он и есть зло. До Вселенского не дотягивает, поэтому и зло корявое. А что, если среди тех кидальщиков тот самый, кто нам нужен? Тем более Пушкарь перед смертью сказал про заговор. У одного я в охранниках работал, у Акулича. Не показался он мне ни умным, ни масштабной личностью, ни вершителем судеб. Гаденький. Даниил. Как ты поддался и решил с ним дело иметь? Я знал его с хорошей стороны, да и Шумаков его проталкивал. У него же наружу написано «Сволочь». Нет, провернули интригу, кинув тебя и затихли, как так и надо. Где-то в том краю стоит поискать основу наката на тебя. Теперь все понятно, Полина? «Более-менее», — кивнула она, — «но очень сложно». В связи с неожиданными событиями ставим новую задачу – нейтрализовать Шумакова, а для этого я подкину Терехову наши материалы. В конце концов, мы не собираемся наказывать преступников, это дело органов, а помочь найти Терехову соучастников преступлений – твоя, Даниил, реабилитация и спасение. Мы не знаем, что стукнет в больную голову Шумакова, не знаем, кто за ним стоит, но мы сделали все, что в наших силах. «Вам не обидно?» – спросила Полина. «Ведь благодаря вам Даниил узнал много из того, что творилось за его спиной. Вы о славе. Слава пусть достанется Терехову. Поверьте, он этого заслуживает, а мы будем довольствоваться выполнением своих задач. Мне пора». Хлопнув себя по коленям, Феликс резво подскочил, за ним и Полина с предложением. «Вы, наверное, с утра в бегах. Давайте обедом вас накормлю». У меня все свое на столе, еда вкусная и безопасная. Спасибо, но я поеду, дома жена ждет. Он взглянул на часы. Мы сейчас редко видимся, хочу домой, к жене и сыну. Интересно посмотреть, какая она, ваша жена. Могу показать. Феликс торопливо достал телефон, нашел и хвастливо предоставил фото. Вот она, моя Настенька. Какая красивая, ахнула Полина. Вы тоже. Я обыкновенная, а Настя... Глаз не оторвать. С вашей работой где вы ее подхватили? Такую необыкновенную. На работе? Да-да. Дело было, когда на девчонок охотилась кучка тварей. На нее тоже устроили облаву, а я ее спасал. Так что у нас натуральное кино было. Феликс рассмеялся, как умеет смеяться только он. Искренно и заразительно. Полина тоже рассмеялась, отдавая ему смартфон. А тут и старший сын вошел. Недружелюбно буркнул «Здрасте!», обошел мать с гостем и к лестнице зашагал. «Сашка, стой!» — приказала Полина и рванула к нему. «Стой!» я сказала. Ну — сказала. «Ну-ка, повернись!» Он остановился на лестнице, медленно через «не хочу», развернулся и закатил глаза к потолку, всем видом показывая, как его достали. «Что за ссадины на лице?» Полина подошла ближе, Взяла голову сына ладонями, поворачивала, разглядывая. «Саша, ты дрался?» «А что, нельзя?» — дёрнул головой он, освобождаясь от рук матери. «Ты чё панику поднимаешь?» «Из-за чего и с кем?» «Неважно. Я всегда прав, запомни. Рассмотрела, я пошёл». И с независимым видом поднялся на второй этаж. Феликс, наблюдавший за ними, одобрительно произнёс. Полина, а ведь он прав. Вы откуда знаете? По вашему сыну вижу. Думаю, это оно общественное мнение заставило парня отстаивать правоту кулаками. и Еще момент. Даниил, Полина, будьте внимательны. У Шумакова обострены все нервы. Он может догадаться, что ты прячешься здесь. И неожиданно нагрянуть. Не спрашивайте, зачем. Я не знаю, но не исключаю. До свидания. Подождите. Приказным тоном сказала Полина. Вышла из комнаты, да тут же и вернулась с большим пакетом. Протянула Феликсу, он озадачился. «Это что?» «Курочка! Вашей жене Насте! Она знает, что с ней делать!» «Спасибо!» Взяв пакет, он охнул. «Ого! Курочка! Вы уверены? Это не слоненок!» Полина проводила его до ворот, выпустила собаку из вольера и вернулась в дом даниил стоял над машей, которая рисовала цветными карандашами идя к лестнице полина попросила посиди рядом с малышкой я к саше поднимусь мамочка я с тобой к саше маша живо собрала карандаши с тетрадками и побежала к маме хорошо идем а я думала ты рисовать хочешь к саше хочу там нарисую когда стихла их болтовня даниил ушел в выделенную ему комнату лег на диван закинув за голову руки, и думал долго-долго. Стемнело, а он все думал. У него теперь появилось время сделать ревизию в себе. Получив конверт, Павел сначала его ощупал. Там был некий твердый и небольшой предмет вытянутой формы. Только потом спросил охранника, кто передал. «Пацан лет тринадцати. Зашел и сказал, что конверт дал дядя» но раз мальчишка принес конверт по просьбе дяди, смотреть, кого зафиксировала камера, не имеет смысла. Мальчик получил деньги за услугу и принес по адресу. Павел пришел в кабинет, сел за стол, повертел конверт еще раз и вскрыл. Потряс. Оттуда на стол выпала флешка. Но он зря думал, что это все. Показался и лист. Достал Павел целых три снимка и сложенный в четверо лист бумаги. На трех листах отпечатан портрет одного и того же молодого человека. Павел развернул четвертый. Там оказался печатный текст, как и надпись на конверте «Передать следователю Терехову П.И., тоже отпечатанная на компьютере». А в записке информация. «Кальянная Ситара. Зовут Грин. Это кличка. Настоящее имя и фамилия неизвестны. Он стрелял в Данилова Д.Т., на парковке в его доме. Грин был на банкете. Ранее вы получили снимок с ним, когда он входил в банкетный зал. Из ящика стола Павел достал портрет парня, которого сотворила Алина из того, что было. Сравнил. «Добрый день, Пал Игоревич!» Вошел Женя Сорин и плюхнулся на стул. «День сегодня холодный и ненастный!» Павел Игоревич появился в кабинете Ивениамин спустя минуту. «Я работаю извозчиком у этого зануды. Когда он уже сдаст на права и приобретет хотя бы дрендулет Здравствуйте!» «С каких пор Евгений зануда?» – спросил Павел, все еще рассматривая снимки Грина. «Он всегда зануда, особенно когда не выспится». «Как не выспался?» – изумленно взглянул на Сорина Терехов. «Женя, неужели ты вчера встречался с девушкой?» «Что выпал Игоревич?» – вздохнул тот. Когда у нас идет следствие, все девушки сбегают от меня к другому, потому что мне некогда с ними встречаться. Венику повезло, дюймовочка сразу прибрала его к рукам, а меня не хотят прибрать. Обидно, да? О, у вас опять конвертик? Нам опять подкинули, ага, вижу, флешка. И что там? Пока не знаю, только получил. Смотреть будем вместе, а сейчас держите. Это тебе, а это тебе». Ребята получили по листу с портретом Грина. Первым Женя догадался, кого им прислали. Тот самый? Из банкетного зала? Похож на художественный вымысел Дюймовочки. Пардон, она теперь у нас пикселина. Так мне больше нравится. «Мы получили точный портрет и координаты, где можем его найти», — сказал Павел. К тому же он стрелял в Данилова. «Вы верите анониму?» — спросил Женя. Скажем, у меня нет причин не верить. Кто-то хочет нам помочь, что случается крайне редко. Лицо явно заинтересованное. А вдруг это сам Данилов?» – предположил Вениамин. «По большому счету больше и некому», – согласился Павел. «Актуальный вопрос, где он прячется?» «Нам нужен Данилов, ребята, очень нужен, но...» «Ладно, думать будем потом, а сейчас давайте посмотрим, что на флешке». Терехов поднял крышку ноутбука, загрузился компьютер быстро. Он вставил флешку. Там оказалось не то, чего ожидали. Не видеофайлы, а два аудиофайла. Причем каждый в отдельной папке под номером 1 и 2. Что ж, послушаем. Тишина в студии. Сначала раздались шаги. Потом испуганный женский голос. «Кто здесь? Шаги!» «А, а, ты кто? Что надо? Как ты вошел? Убирайся! Что ты хочешь? Отвечай, я буду кричать! А, подниму весь дом! У меня кнопка! Сейчас сюда приедет полиция! Охрана!» Теперь раздался мужской голос, спокойный и уверенный. «Не ори! В ушах звенит! Нет в этом доме никаких кнопок!» В паузе возня какая-то. Женя досадливо произнес. «Эх, посмотреть бы! Интересно, кто это?» — Тихо, — сказал Павел. — Слушаем. Обсуждение потом. — Пусти, сволочь! — истошно визжала женщина. — Помогите! Люди! Урод! Пусти меня! — Ты не узнала меня, дорогая? А помнишь, однажды сказала, за что любишь меня? За сюрпризы. Вот я и преподнес сюрприз. Как он тебе? — Даня? Даниил? Не может быть! Не удержался Вениамин, кинул реплику. «Офигеть! Это... это Данилов, он...» «Да, дорогая, это я», — сказал Данилов в записи. «Это ночь убийства», — подтвердил Павел. «Я посмотрел в свойствах файла. Запись сделана по времени до убийства. Она создается автоматически. А убили ее ближе к утру. Антоша Кориков не ошибается, устанавливая час смерти». «Ты... ты жив?» С придыханиями произнесла Марина после паузы, явно потрясенная. Все трое догадались, что женщина — жена Данилова. «Как видишь, я жив и здоров. Ты не рада?» «Я? Нет, я... Но почему?» — следователь сказал. «Почему я жив?» — «Потому что подстроил свою смерть». Они слушали внимательно, визуально восстанавливая картину, происходящего по репликам. Иногда Вениамин, о котором нельзя было раньше сказать, что он впечатлительный, вставлял одно слово «нафигеть».